Никчемное самоутешение Мало извозчиков, тештесь ложью. Видана ли шутка площадь чья? Улицу врасплох огляните Из рожью чья не извозчичья. Поэт ли, поет о себе и о розе, Девушкаль в локон Выплетит ухо? Вижу тебя, сошедший скозел, король трактиров, Йорник и ухарь. Если говорят мне, помните, Сидоров помер? Не забуду, удивленный, глазами смерить их. О, кому же охота помнить номер? нанятого тащиться от рождения к смерти. Все равно мне, что они коней не поют что утром не начищивают дугани с улиц, с бесконечных козел, тупое лицо их, открытое лишь мордобою и ругани. Дети, вы еще... Остались. Ничего. Подрастете. Скоро в жиденьком кулачонке зажмете кнутовище, Матерной руганью потрясая город. Хожу меж извозчиков, шляпу на нос. Торжественней, чем строчка державинских од. День еще... И один останусь, я, медлительный и вдумчивый пешеход. 1916 год.